Глава шестнадцатая. Немного эльфийской магии. Снова заурчала в желудке. На этот раз урина. Я оглянулся на облизывающую пальцы кису и покачал головой. «Это надо с хлебушком и чаем, а то плохо станет». «Не станет», — ответила девушка и легонько повела рукой с оттопыренным мизинцем. «Как доставать будете?» «Сейчас придумаем», — пожал я плечами, — а сам думал, как же эльфийку угораздило уронить патроны в самом подходящем месте. Нарочно не придумаешь. Скривившись и почесав в затылке, я скинул с плеча ружье и сунул ствол между коряк. Муравьи сразу же засуетились, задрали вверх распахнутые жвала и ядовитые жопки. В сторону внезапно возникшей угрозы полетели пахнущие электролитом струйки. Там, где они попадали на траву, зелень медленно чернела. Блин. Выругался я и убрал ружье. Да ночи, что ли, ждать, чтоб спать улеглись?» Ствол тщательно вытер опалые листья. Надо будет его для верности содой обработать, а то окислится или на кожу кислота попадет. Не электролит, но все же. «Сейчас бы длинными щипцами!» — вытянув шею, произнесла Рина. Забавно выглядит. Несуразности добавляли длинные уши, сквозь которые просвечивали падавшие на них сквозь листву солнечные зайчики. Тогда уши становились красные с темными прожилками. Блин, если всё же доведется затащить в постель эльфийку, заставлю на голову тонкую вязаную шапку надеть. Или какой-нибудь тканевый ободок. А то что это за секс, если на смех пробивает? Я её того, у нее уши трясутся. Или подожмет их, словно крольчиха, в самый интересный момент. Представив такое, едва сдержался, чтобы не заржать, как конь. Нервы, сжатые адреналином в недавней стычке, высвободились из тисков и творили безобразие, толкая в глупое веселье. Ослика, конечно, жаль, но зато все остальные живы и здоровы. «Чего смешного?» — спросила Рина, перехватив мой взгляд и дотронувшись до кончика уха. Я отвернулся и закусил кулак. «Знала бы она, о чем я на самом деле думаю!» «Забавные жетончики!» — выдал я, когда немного успокоился, переводя тему разговора. «Справа или слева?» — опустив руку на косы, спросила девушка. «Слева?» — буркнул я наугад, лишь бы хоть что-то ответить. Рина опустила глаза на украшение и принялась пояснять. «Это знаки возраста. Ты, наверное, уже знаешь, что эльфы гордятся возрастом. Чем старше, тем больше привилегий при равной белой чаше. Очень старые эльфы даже с плохой чашей пользуются уважением, просто потому что тьма их опыта тоже урок всем». Девушка подхватила пальцем одну из бляшек, сделанную из желтоватого металла с небольшим голубоватым самоцветом, инкрустированным в изделие, как в серьгу или перстень. На бляшке вычеканен и вытравлен черный символ. «Это херноц, половина ноца. На ваш переводится как «половина от шестидесяти». «Тридцать. Она сделана из золота, разведенного один к одному с серебром». Я улыбнулся и указал пальцем на один из четырех серебряных кругляшков, похожих на монетку с отверстием и одной жирной черточкой. «А это, наверное, одна шестидесятая нотс. Единичка». «У нас так не говорят. Один — это всегда один. У нас все числа до десяти имеют свои собственные имена», — покачала головой девушка и продолжила. «Если сложить числа на кирьяца, то есть в жетонах для волос, то получится мой возраст. Мне тридцать четыре». Я улыбнулся. «Эта древняя эльфийка в возрасте пяти веков будет украшена с ног до головы, как новогодняя елка? Ты же знаешь, что такое новогодняя елка?» «Знаю», — пробурчала Рина. «Этот обычай мы переняли у людей. Нет, конечно, можно украсить себя пятью сотнями жетонов, но, во-первых, так не принято. Это нарушение этикета. А во-вторых, эльфы редко доживают до трехсот. В конце наш род ждет стремительная старость, иссушающая тело и душу. Рина замолчала, поджала губы и добавила. «А полукровкам и того не дано. Эльфийская кровь сильна, но не всесильна. К шестидесяти мои волосы станут седы, а к восьмидесяти я тоже начну стареть. И вряд ли отмечу свой сто двадцатый день рождения. И все из-за матери!» Совсем понизив голос, закончила Рина, а потом вдруг спохватилась, мол, человеку это знать не нужно. Она повернулась к своей сестре и зло произнесла. «Учила бы магию, уже достала бы патроны!» Я тоже перевел взгляд на кису. Да, оказывается, Рина завидовала чистокровной сестре. Долгая молодость, триста лет жизни и огромные перспективы, которых сама лишена. Младшенькая тут же надулась и поглядела на брёвна, под которыми сновали жгучие муравьи. «Значит, до ночи!» — пробурчал я. «Ну что ж, тогда займемся тушенкой. «Я попробую», — тихо протянула киса, подойдя к месту потери. «Тушёнку?» «Нет, попробую вытащить пульки». Я вздохнул и зловредно проронил. «Пульки в тире, а здесь патроны». Киса недовольно дернула ухом, точь-в-точь точь как гнедыш, которого муха укусила и произнесла, но не по поводу пулек. «Вань-Вань, принеси, пожалуйста, печку, еду и все для оружия, а я пока начну». Эльфийка развернулась и пошла к фургону. Я пожал плечами и двинулся к своему мерину. «Печка ни к чему, когда под ногами куча бесхозных березовых дров». Зато чайник пригодится. Главное снять с него свисток, а то все твари и разбойники, что поблизости есть, сбегутся. Стрельба и то не так палевно будет. Мало ли кто стреляет. Охотников в округе много. По идее. Взяв нужное, я вернулся. Киса тоже подошла, взяв с собой деревянные счеты, блокнот и карандаши. Причем обычные, земные, а не всякие там с золотыми нотцами. Хворост подобрал сам, как сам же и надрал. Глянув на хмурую, но внимательно наблюдающую Ирину, нарезал сыра, разложил сухари, открыл банки с тушенкой. Береста быстро занялась от зажигалки. Языки огня перекинулись из белых лоскутов коры на тонкие сухие веточки. Это хорошо, что дождя не было. Когда закончил с обедом и осталось только кипятка дождаться, разложил на втором полотенце набор для отливки пуль и закатки патронов. Банку с порохом, мерник, капсюли и гильзы, выколотку и пинцет. Пустые гильзы, ветошь, масленку. Это что? тихо спросила Рина, разглядывающая набор. Если я подойду к грядке и спрошу, что нужно, чтобы вырастить тридиску, то ты тоже разложишь лопатки, тяпки, лейки, удобрения и семена. Так и здесь, ответил я, проведя ладонью над имуществом. Поняла! пробурчала девушка, но по ее грустным глазам читалось, что она ни хрена не поняла. Торопить события я не стал. так как объяснять что-то для двух барышень по очереди, да еще и на голодный желудок — так себе перспектива. Акиса положила счёт на землю и осторожно склонилась над зазором в стволах. Девушка вытянула руки и сложила на них пальцы щепотью, словно сжимала что-то очень тонкое и хрупкое. Я улыбнулся, а когда в руках девушки возникла тончайшая светящаяся спица, вскочил и подошел, встав за спиной у эльфийки. «Вань-Вань, не дыши вуха! Пробурчала киса, заставив меня снова нервно хохотнуть, но все же отошел и встал немного в стороне, вытягивая шею, чтобы было все видно. Девушка водила этой спицей, которая теперь была похожа на лучик солнечного света, просочившийся сквозь проделанную иголкой в листе дырочку. И лучик отломили от бумаги и направили на один из патронов. «Вот!» — прошептала она, а потом выругалась. Муравьи тоже увидели эту солнечную спицу и пытались укусить, но челюсти проходили насквозь. Я почувствовал, как рядом со мной встала Рина, тоже разглядывая действия сестры. Наконец, Киса совладала с лучиком и создала еще один. Его она тоже направила на патрон, так, чтобы лучики пересекались на нем. После создала и третий луч. Все три луча теперь расходились от вершины патрона в разные стороны, как полуметровые куски проволоки, воткнутые в глину. «Фух», — произнесла она и вытерла пот со лба. «По ней было видно, что действование из самых легких. словно не солнечным светом ворочила, а железным ломом. «Я указала предмет. Теперь буду доставать». Киса провела руками в воздухе, вытаскивая из пустоты еще один лучик. Но на этот раз не желтовато-белый, а красный с одного конца и синий с другого. Девушка, запыхтев как после быстрого бега или яркого секса... Я плотно зажмурился и потер переносицу. «Опять о сексе! Надо будет в большом городе сходить куда-нибудь в кабак». Задружить на ночь с какой-нибудь девчонкой. От эльфийк точно ничего не дождусь. А эльфийка, запыхтев, вставила цветную струну синим концом вверх в то же место, куда и три другие. За спиной уже трещал костер, и я, чтобы не пропустить зрелище, со всех ног метнулся и повесил чайник на крючок, свисающий с три треноги. Потом поторопился обратно. Девушки глядели на меня. Киса снова издала фух. Села на траву и достала блокнот, оказавшийся обычным, в клеточку. «Вань-Вань, сколько весит пулька?» «Патрон?» «Да, патрон». «Примерно 10 грамм». Киса принялась считать столбиком. Причем не своим счетом по 60, а людским, десятками. «Рина», — позвал я старшенькую, «а у вас есть числа типа без десяти шесть? Ну, как у нас про время говорят, ну там без десяти двенадцать». Девушка дернулась, словно током ударила. «Символами обратного счета на могилах пишут». не дожил до старости столько-то. Написать так про живого, либо оскорбление, либо угроза, что ты с ним расправишься». Я вздохнул и отвел взгляд. Тем временем киса поставила точку в расчетах и подошла к волшебным стрункам. Девушка протянула руку ладонью вверх и провела вдоль светного лучика. Патрон дернулся, подскочил на несколько сантиметров и закатился под соседний листок. Зато снова забеспокоились муравьи. Эльфийка насупилась, выругалась на своем и пояснила по-русски. Я криво улыбнулся и качнул головой, мол, чудеса. А я думал, что это раз и все. Киса промолчала, зато забубнила Рина. Для раз и всё надо долго тренироваться, а ей лень. Ей хочется все и сразу, и чтоб без усилий, как лист на ветру поймать. «Ой-ой-ой, сама сидишь над грядками и тренируешься, а толку нет», — съязвила киса. «Грибная королева, сама скоро плесенью пойдешь. Между девушками опять опасно загудело высокое напряжение. Чтобы хоть как-то его заземлить, я сделал радостную рожу и махнул в сторону костра. «Барышни! Чайник закипел, тушенка согрелась!» Сёстры отвернулись друг от друга. Киса немного помолчала и ответила. «Я еще раз попробую достать!» Рина слегка скривилась, а потом неспешно подошла к костру. Принюхалась к горячей тушенке. «С хлебом!» — произнес я, сев рядом. «Мне было интересно, что делает младшая, но и старшую из вида тоже не хотел упускать». «Она из чего?» «Говядина». Рина отломила сухарик, макнула в жижку и отправила в рот. Захрустела. Девушка скривилась. «Надо подольше подержать, чтобы размок», — пояснил я и взял другую банку. «Пришлось наглядно показывать, как маленькому ребенку, что делать с походной едой». «Невкусная», — пробурчала Рина. Я вздохнул. «Не хочешь — не ешь, мне больше достанется», — сорвались с губ злые слова. «Вот честно, не собираюсь никого уговаривать. Не нравится моя еда, пусть идет на все четыре стороны, фонящим лесом, и сама добывает себе орехи и ягоды. Может, быстрее откажется от приключений. Пусть только неустойку выплатит за месяц, раз в главное вызвалась». Желудок урины снова заурчал, борясь с зазнайством и эльфийской гордостью. Потому девушка взяла другую банку, со сгущенкой, и осторожно подцепила ложечкой густую массу. Попробовав, застыла на секундочку-другую и, состроив снисходительную физиономию, зачерпнула еще, но видно же, что слюнка побежали. «Неплохо», — выдала она резюме. «Много нельзя, задница слипнется», — снова пробурчал я, ковырнув веткой костер, Сунул в банку с тушенкой вилку, встал и направился к кисе. Там всякое интереснее. А мясо было обычное — перец, соль, лавровый лист, Что ей не так?» Дойдя до младшей, встал и начал разглядывать. Девушка опять считала в столбик, быстрым кривым почерком, делая рядом с обычными цифрами пометки на эльфийском письме. Из оброненного патрона уже торчал комплект сотканных из света струнок. Киса подняла на меня глаза и страдальчески вздохнула. «Не люблю считать». «Таблицу умножения тоже не любишь?» ухмыльнулся я. Девушка поморщилась, как школьница на уроке математики. «Что не так?» «Семью семь будет сорок девять, а не сорок семь». Эльфийка тихо выругалась на своем, надулась и принялась пересчитывать свою задачку. Вскоре со вздохом встала и подошла к стрункам, и повторила жест ладонью. Патрон подпрыгнул вверх на два метра. Киса тихо взвизгнула, закрывшись руками, а я подхватил патрончик на лету, чтобы тот не упал куда-нибудь еще. Из машины мышиной норы на доставать посложнее будет. «Фух!» — проронила киса и принюхалась. а потом взяла у меня из рук банку с тушенкой и подцепила кусок мяса, капнув на траву подлив. «Гадость!» — скривилась она, но продолжила жевать жесткий кусок. Я махнул рукой и вернулся к костру. Там чуточку отодвинул горящий хворост, сгреб палкой в кучу угли и кинул несколько картофелин. Все равно эти дуры есть не будут. Однако, расправившись со сгущенкой, Рина принюхалась к костру. «Вот только попробуй украсть мою еду. Не буду учить револьверу!» Эльфийка поджала губы и повернулась к разложенному снаряжению и оружию. Она прикрыла глаза и несколько секунд сидела неподвижной, а потом произнесла «Пожалуйста, научи. Не хочу быть обузой». «Вставай!» — скомандовал я и сунул в рот сухарь. Девушка взяла револьвер, поднялась и выпрямилась. Она вытянула руку с зажатым в ней оружием в сторону толстого поваленного ствола, покрытого разноцветной плесенью и пушистыми клочками мха, и немного коряво прицелилась. «Не так», — произнес я и принялся пояснять. «Если тебе важен просто выстрел в ту сторону, то сойдет. В еда попасть может и получится. Если важна точность, то повернись в полоборота и держи руку ровнее». «Как?» — обернувшись, спросила эльфийка. Я вздохнул и подошел ближе. Поправил локоть, приобнял и повернул торс. Сжал ее ладонь с пистолетом в своей. «Взведем курок». а теперь плавно нажимаем на спусковой крючок». Револьвер громко щелкнул, а девушка, которая стояла и часто дышала, не оборачиваясь, произнесла. «Не выстрелил». «Конечно», — усмехнулся я. «Ты ж патрона выронила». «Но ведь один остался». «Лампочка-то моя ясная», — пробормотал я. «В том-то и суть русской рулетки, что один патрон еще не значит выстрел. Патрон сейчас не напротив ствола, и если приглядишься, увидишь это». Я улыбнулся и сделал глубокий вдох. Рина не пахла потом и грязью, лишь незнакомыми цветами. Эльфийка, блин. Захотелось сделать какую-нибудь смешную глупость. Вот просто так, без объяснения причин. К тому же зачесался нос и ничего большего не придумал, кроме как несколько раз коснуться кончиком носа длинного эльфийского ушка. Револьвер с самовзводом. Если надо несколько раз быстро выстрелить примерно в сторону мишени, просто часто жми спусковой крючок — но точность пострадает. Я опустил ладонь девушки и отошел. Арина так и осталась стоять, лишь опустила руку с оружием, направив ствол в землю. «Вань-вань!» — раздался громкий крик младшей сестры. «Подойди глянь!» Я быстро шагнул к костру, подобрал прутик и ткнул в одну из картошин. Убедившись, что еще не готова, направился к кисе. Однако, проходя мимо Арина, услышал тихое бормотание на эльфийском. «Чего?» — переспросил я, не поняв ни слова. хотя девушка явно обращалась ко мне. При этом лицо и уши Рины были пунцовые. Лицо приобрело растерянный вид, а глаза глядели в пустоту. «Человек, больше не надо таких шуток!» «Ты про русскую рулетку?» «Нет, больше не трогай мое ухо. У эльфов это нравнее с поцелуем. Скажи, что ты не знал. Скажи, что это по ошибке». Я вздохнул, неловко пожал плечами, отвернулся от девушки и пошел к кисе. Не знал, что ответить. А неправильный ответ может спровоцировать эльфийку на глупость. «Вань-вань!» — громко повторила младшая. «Я здесь какую-то дверь под землю нашла!»